Глава 21 Из огня до полымя. Я приоткрыла веки и тут же зажмурилась. Слезы потекли по вискам, попадая в уши. В глазах пекло, будто в них попал перец. Проморгав несколько раз, вновь попробовала открыть глаза. Через мутную пелену слез рассмотрела белую стену справа. Высокий потолок и больше ничего вокруг. Сморгнув остатки слез, я потерла глаза пальцами и широко зевнула. Тело требовало разминки, и я с удовольствием потянулась, растопырив пальцы рук и ног, и сразу обнаружила, что на мне нет одежды, но лежу под легким покрывалом. Наконец четкость зрения вернулась, и я огляделась. Это была палата, где я впервые очнулась, или очень похожая на нее комната. Ясность сознания не заставила долго ждать. Воспоминания о том, где я и что со мной произошло, устремились в мысли, перебивая друг друга. Я вспомнила и ту дикую боль, от которой упала в обморок, и что было ее причиной. Безумной ярости и отчаяния захлестнули меня, заставив отшвырнуть покрывало и подняться с кровати. Память стала острой, как бритва. Я вспомнила все, что со мной было здесь и в городе. Все детали, все картинки, все, что рассказали Нея и Гия, Киеру и Мейка и еще массу лиц, которые оказали мне внимание. В груди вспыхнула резкая боль, сбив с дыхания. Я склонилась вперед, положив ладонь на грудь. Несколько раз судорожно вдохнула, но потом выровняла дыхание и выпрямилась. Уверенным шагом прошла к противоположной стене, где ранее находился встроенный шкаф, и махнула запястьем в нескольких местах. Наконец панель отъехала, и передо мной оказалась стопка белой одежды, а внизу несколько балеток. «Она быстро учится». Заметил Райл, разглядывая, как обнаженная девушка спешно надевает на себя медицинский комбинезон и обувается. Человеческое тело было совершенно и едва ли могло оставить равнодушным любого-то «На нее начнется охота, если она пройдет инициацию», подумал Райл, ощущая легкое раздражение. «Я уже не чувствую, что она боится нас», подчеркнул Гия. «Потому что она злится». Расстроенно заметила Нея, просматривая биохимические показатели землянки на планшете. «Это лучше, чем депрессия». Геа задумчиво потер подбородок. «Но в ее случае результат может быть непредсказуем. Страх есть, но она боится будущего, а не нас». Они втроём стояли у прозрачной стены, открывающей вид на палату девушки, и наблюдали, как та мечется по комнате в поиске выхода. Дверь в коридор медкорпуса была заблокирована. Девушка оглянулась на стену, где было окно, решительно кинулась к нему и стукнула ладонями, но ничего не произошло. Тогда она сурово оглянулась на стену у кровати, подошла ближе, выставила руки на бедра и пристально уставилась на нее, всем своим видом показывая, что знает об их присутствии. — И долго я буду вас ждать? Я что, опять заперта здесь? — громко выкрикнула Кира, продолжая сверлить стену взглядом. — Я пойду к ней. сказала нея и повернулась к выходу из лаборатории. «Нет», «Нет – прозвучал строгий запрет за спиной. нея удивленно оглянулась. Райл и не думал быть снисходительным. Она переглянулась с Гия и скрестила руки на груди. «Что тебя в ней так беспокоит?» Райл отвернулся от стены и направил все внимание на коллег. нея активируй психорегуляторы!» Ее психорегуляторы утратили активность к вечеру первого дня нахождения в Эйруке. Организм еще не адаптировался, как следствие, психика неустойчива. Повторная активация может не сработать. Я уже говорила, ее организм подавляет их действие Гея, yeah. какие предложения по устранению агрессии? Я не могу выпустить ее в Эйрук при таком уровне враждебности. Ее нужно всего лишь понять и поддержать, Райл. «Она разумный человек», – убеждающим тоном сказала нея взглядом прося помощи уги «Я даю вам день на то, чтобы привести ее в адекватное состояние и подготовь повторную активацию психорегуляторов. Сегодня я хочу с ней поговорить. Не хотелось бы, чтобы она выцарапала мне глаза». «Кира этого не сделает», – с некоторым возмущением ответила Нэя. Райл проигнорировал слова Нэя, снова повернувшись к стене экрану. и внимательно всмотрелся в девушку. «Черт бы побрал всю эту контору!» Увидел он ее эмоциональный выброс, а затем глухая серая стена. «Какая экспрессия! Что-то в ней не так!» «Как думаешь, Геа, есть вероятность, что она не сможет принять нашу среду?» Терпеливо спросил Райл, оборачиваясь к коллеге. «Если вводить ее в наш мир и обучать постепенно, в щадящем режиме, абсолютно исправимо», уверенно ответил Геа. — Я доверяю твоему мнению, — спокойно произнес Райл после некоторой паузы. — Сделайте все возможное или отправьте ее на Цроттен, как чужака. Нэ и Ги растерянно кивнули на прощание. — Надеюсь, что это не ошибка. Задержавшись у выхода и еще раз взглянув на девушку за стеной, тихо произнес Райл. — Будет жаль потраченного времени и ресурсов. Я не боялась, я кипела от возмущения и негодования, что меня снова заперли в палате, как умалишенную. И теперь они упрямо не желали выходить на контакт. «Черт бы побрал всю их контору!» мысленно вспыхнула я, когда ощутила, как электрические мурашки атаковали позвоночник и ударили в виски. Бетонная стена. «Я хочу есть и пить!» крикнула я в безмолвную белую стену. Откуда не возьмись, возник зверский аппетит, а отсутствие всякой реакции на меня злило. «Если вы сейчас же не появитесь здесь, я не знаю, сможем ли мы вообще найти общий язык? И прекратите меня сканировать!» Ясно, что их не испугают мои угрозы и требования, но Нея казалась такой чуткой. Неужели она проигнорирует мое состояние? Свет стал ярче. Я оглянулась и увидела, что окно стало прозрачным. и в палату хлынул поток теплого солнечного света. Я приблизилась к окну и коснулась пальцами стекла, по нему с обратной стороны стекали ручейки воды. Я всмотрелась в светлое небо и поняла, что вижу дождь. Это не был ливень, но вода мерно капала с неба, покрывая все вокруг влагой. Над моей террасой не было крыши, и ветер сносил капли дождя и ударял их об окно. Ни туч, ни молнии, ни грома. «Слепой дождь?» Я смотрела в окно и едва слышала умиротворяющий звук дождя, бьющегося о стекла. Ручейки стекали вниз, рисуя все те же картины, что и дома на окне. Никогда не любила дождь, но он был таким родным здесь, на совершенно чужой планете. Стук капель по полу террасы успокаивал, словно бальзам для воспаленных нервов. Я приникла лбом к стеклу и следовала подушечкой пальца за каждой новой крупной каплей. Что случилось со мной? И я сама себе ответила на вопрос. Это была паника. На меня навалилось столько эмоций, нового, странного, непривычного. И потом, это ужасное чувство, когда меня сканируют. Будто одновременно болит зуб, защемило нерв в шее, и острые иглы втыкаются в позвоночник. Ах да, забыла про мигрень. Как было горько. Грудь не покидала, нестерпимая острая боль. Я тонула в леденящей тоске по уже неисполнимым человеческим желаниям. Кто я здесь? Что мне предстоит пережить? Что я смогу вытерпеть? Как долго? Есть ли у меня хоть какой-то выбор? И смогу ли я когда-нибудь увидеть папу? Вместе с каплями дождя по стеклу бежали мои слезы. Я проливала их не по земле, не по людям и привычному образу жизни, а потому что чувствовала себя на Тесане бесконечно одинокой и чужой. от всего этого мира, пробирался под кожу и замораживал нутро. Я была чужой. Они были чужие. Все было чужое. Непонятное, странное и от этого жутко пугающее. Я самой себе казалась чужой. Все мое тело чужое. Будто меня клонировали, да только душу забыли вложить. Так и осталось между двумя мирами. Ни там, ни здесь. Ни живая, ни мертвая. Может, мне не следовало выходить из этой палаты? Может, мне спрятаться здесь, а не рваться в большой мир?» Я не боялась этих инопланетян, больше нет. На каком-то интуитивном уровне чувствовала, что от них не исходит угрозы. Но боялась того, что не окажусь одной из тех, которых они искали. Боялась никогда не увидеть папу. Боялась еще худшего исхода, чем на Земле. Горячая слеза божгла кожу на груди сквозь комбинезон. «Приветствую тебя, Кира». Прозвучал за спиной мягкий голос Неи. Я быстро смахнула влагу щек, слабость уступила негодованию. Оглянулась и замерла, сопровождая женщину взглядом, пока та не оказалась рядом. «Сейчас прибудет завтрак», кротко улыбнулась она. «Завтрак?» Мысли бежали со скоростью света. «Я что, проспала весь день и ночь?» «Кира, прошло 19 дней. Сегодня утро 23 третьего Тейнуса. 19 округлила глаза я и отлепилась от окна. «Что вы со мной делали?» «Абсолютно ничего. Просто погрузили в состояние сна. Твой организм получил сильное эмоциональное потрясение. Нужно было восстановить нервные клетки и выровнять частоту биоэнергетических импульсов между мозговыми клетками». «Ой, избавьте меня от подробностей!» – отмахнулась я. Нэй учтиво остановилась и коротко завершила свой ответ. А когда твой организм восстановился, ты проснулась. Еще почти месяц на этой планете, проведя беглые расчеты в уме, с досадой проговорила я и, скрестив руки на груди, прислонилась спиной к стеклу. Что мне делать, Нея? Внешне Нея выглядела спокойной. Она прошла к стене, выдвинула стол, два стула и мягким жестом пригласила присесть. Но в ее глазах я читала грусть и все равно злилась. «Я устала от того, что здесь со мной происходит. Я хочу все знать и понимать, но вы не даете ответов. Что не так в вашем мире? Зачем вам нужна я? Зачем вы пытаетесь сделать из меня нечто подобное себе?» Не принимая предложения Неи, высказалась я не очень вежливым тоном. «Хватит с меня обходительности. Я не дрессированная зверюшка». Нея сложила ладони на столе, сомкнув лишь указательные пальцы. и глубоко вздохнула. «Кира, мы не так уж сильно отличаемся от землян. Тебя не должны пугать наши отличия. Мы все из одного вида. Мы мыслим похожими категориями. Практически наши отличия обоснованы иной средой обитания, и, как следствие, мы имеем другой уровень развития, владеем куда большими точными знаниями о Вселенной и ее законах, чем твой вид, а значит, и применяем их в другом направлении». Но мы все проходим один путь. Никто не хочет себя изменить или ограничить. Не думай, что ты не понимаешь того, что если пришлось жить в новом обществе, в новых обстоятельствах, то необходимо научиться всему, что сделает твою жизнь комфортной. Все будет происходить постепенно, в удобном для тебя режиме. Ведь у тебя вся жизнь впереди. И долгая жизнь. Чувства были такие противоречивые. Это и завораживало, и удручало. — Я это понимаю, — согласилась я, но и не думала сдавать позиции. — Но не понимаю, почему это не добровольное согласие. Вам зачем-то нужно находить своих тез. А как же жизнь тех, которых вы находите? Почему из-за ваших решений должны страдать те, кто спокойно жил своей жизнью и вдруг как гром с небес очутился в совершенно чужом мире? Я отвернулась к окну, а потом снова к ней и, поднимая ладони, сердито проговорила. О я признаю, здесь у вас просто рай должно быть, но это ничего не объясняет». Нэя смотрела на меня и не пыталась возражать. Я рассматривала ее красивое лицо, такой теплый понимающий взгляд и полуулыбку, и не могла соотнести это с ее убежденностью в своей правоте. Внимание отвлек звук шагов у двери, и я обратила взгляд на вошедшего. Это был Гия с подносом в руках. «Приветствую, Кира». Я принес твой завтрак», – с искренней любезностью проговорил он. «Поставь на стол и сядь», – резко повелела я. На лице геа промелькнуло незнакомое чувство, но он молча исполнил требования. Когда мужчина присел и обратил внимательный взор на меня, я подошла к столу и оперлась на вытянутые руки. «Вот что я здесь делаю? Я здесь заключенная? У меня есть выбор? И предупреждаю, не смей читать мои мысли». — Кира, не представляю, что тебя так напугало. Ведь ты была почти спокойна, когда мы привезли тебя в город. Мирным голосом спросил Гия, ни единой ноткой не выразив недовольства моим тоном. — Испытывал ли он его вообще? — Это к делу не относится, — отрезала я. — Было бы удобно, если бы ты присела, — невозмутимо ответил мужчина и указал ладонью на стул. Я смерила его Энею сердитым взглядом, но не найдя ни одного повода, чтобы не выполнить вежливую просьбу, усмирила бурю в груди и, раздраженно отодвинув еще один стул, села с ними за стол переговоров. «Безусловно, у тебя есть выбор», – спокойно продолжил отвечать Геа. «Как и у нас всех в рамках традиций и обычаев». «А я не могу даже понять, что я должна выбирать. Мне все здесь непонятно, меня все пугает». И откуда я могу знать, что те решения, которые я принимаю, не являются вашим влиянием на мое сознание? Я хочу общаться с родными. Если вы говорите, что я свободный человек, почему не позволяете мне ничего? Я требую встречи с вашими главными старейшинами, кто всем этим занимается. Ведь кто-то же решает здесь все вопросы. Я требую разрешить мне говорить с ними. «Кира, твоя встреча со старейшинами преждевременна». прямо ответил Гия. «Ты и нестабильна. В тебе столько агрессии и боли, что для начала нужно принять то, где ты находишься, чтобы твой диалог с ними был разумным и основательным». Тихий голос Гия с расстановкой акцентов в купе со спокойствием, которое он излучал, подействовали успокаивающе. «Не могла же я выцарапать им глаза за то, что произошло. В конце концов, я все-таки цивилизованный человек», хоть и крайне отличающийся от них. Я сложила руки на столе и уронила на них голову. «В тебе, — говорит, — страх и боль потери привычного образа жизни. Сейчас ты не можешь здраво размышлять, но твоя Тесса выведет тебя из этого состояния. Доверяй ей, прислушайся к ней», — добавил ге «Сейчас страх, агрессия, недоумение — основные эмоции. Они совершенно правильные. Прими их. Ничего другого ты и не сможешь чувствовать в таких обстоятельствах. И потом, это качество привито человеческим воспитанием. Ты не можешь быть похожа на тессаницев, однако искренность, доверие и доброта заложены в тебе. Ты можешь вернуться к ним, когда сомнения улягутся, когда окончательно почувствуешь себя в безопасности. «Я не понимаю, как такое могло со мной случиться?» – жалобно протянула я. «Кира... «Чего ты так испугалась?» спросила Нея, касаясь моего локтя горячей ладонью. «Не знаю», – отрешенно сказала я, склонив голову на бок. «Я просто начала задыхаться. Наверное, слишком много сразу навалилось». Я понимала, что просто растерялась от массы впечатлений, новых сильных эмоций и неожиданного напора со стороны менталов. Моё тело защищалось. Я не смогла вовремя укротить панику. «Теперь ты понимаешь, почему мы дозируем информацию», заботливо проговорила Нея и склонилась к моему лицу, чтобы заглянуть в глаза. «Я и раньше это понимала. Просто я думала, что справлюсь. А теперь понимаю, что мне нужна ваша помощь. Твоя и Геа». «И, конечно же, мы тебе ее окажем», – бесспорным тоном ответила женщина. «Мы всегда будем рядом, когда необходимо». «Спаси... Благодарю!» Тихо проговорила я и беззвучно заплакала. «Кира!» Растерялась Нея и сразу поднялась, чтобы осторожно обнять. Я тут же припала к ее плечу и крепко обняла. «Кира, твои слезы безосновательны, тебе нечего здесь бояться!» Она гладила меня по голове, а мне было так жалко себя, что я тихо рыдала на ее плече, не пытаясь остановить слезы. Будто через них шло очищение и наступало умиротворение. «Я боюсь не вас, а того, что не смогу принять то, что вы предлагаете, и забыть тех, кого люблю», — вдруг четко осознала я. «Разреши мне помочь тебе? Ты не против, если я активирую психорегуляторы? Они помогут справиться с напряжением». Я покорно кивнула. Мне нужен был покой. Через некоторое время я выдохлась. и слезы сами собой просохли. Но настроение осталось на нуле. Казалось, что еще может такого случиться, чтобы хоть как-то меня встряхнуть и вообще удивить или испугать? Покажи они мне андроида в человеческом теле с абсолютным интеллектом или телепортацию из одного места в другое. Я бы равнодушно отметила. Какой банальный фокус. И, пожала плечами. Но неожиданно мой слух различил знакомые звуки. Я подняла голову, отстранилась от женщины и напряженно прислушалась. Это была мелодия из моего плейлиста ВКонтакте. Я быстро посмотрела на Ней и воскликнула. «Это музыка? Она моя?» Ней мягко улыбнулась и пригладила растрепавшуюся челку у меня на лбу. «Да, это твоя музыка. Мы решили, что ничто так не успокоит тебя, как возможность использовать привычные для тебя вещи. Когда ты придешь в себя и вернешься в город», Тебе откроют доступ в земную инфосеть. Ты сможешь скачать все, что захочешь. А общаться я смогу?» – оживилась я. «Нет, это будет односторонний канал», – ответил Гия. «Кира, тебе нужно привыкать к нашему миру, а не убегать в свой, каждый раз, когда станет не по себе». Плечи вновь огорченно упали. «Ты можешь найти утешение в обучении и узнавании Тесани», – добавил Гия. «Я хочу побыть одна», – подавленно сказала я. «Съешь свой завтрак, он тебя порадует», – заботливо попросила Нея и выпрямилась. «Хорошо», – благодарно кивнула я. «А можно мне мою одежду?» «Я принесу твое розовое платье». «Коралловое», – вспомнила я. «И резинку для волос». Нея некоторое время стояла рядом и держала ладонь на моем плече. «Мы рады тебе, Кира». Надеюсь, скоро ты испытаешь подобное чувство к нам. Я подняла глаза на Нею. Она не могла лгать. Я ощущала это, видела правду в ее глазах, слышала истинность чувств в ее голосе. Только я была слишком подавлена сейчас, чтобы быть объективной даже самой собой. Звуки лились тихой, спокойной мелодией из пространства вокруг. Я не видела и не слышала их источника. Я приняла так называемый душ, привела волосы в порядок, заплетя их в тугую косу, чтобы не мешались, переоделась в платье, что подарила Нея, и устроилась на полу окна. Весь оставшийся день я просто сидела и слушала свой плейлист, вспоминая события своей жизни, которые навевала та или иная песня, и перебирала в памяти все, что узнала от Тесании. Второй завтрак и оба обеда мне принесли так же незаметно, как и ужин. Но я пила только чай. и иногда откусывала кусочек фрукта. Меня предусмотрительно оставили в покое, дав возможность самостоятельно привести мысли в порядок и перенастроиться. А я никого не хотела видеть и слышать, ощущать чье-то влияние и контролировать щит. Психорегуляторы действовали исправно. Я больше не паниковала. Но они не были панацеей. Для успокоения должно было прийти осознание, что я в безопасности и у меня есть будущее. И если в первом я хоть как-то могла убедить разум, то во втором разум давлел над чувствами. Я слишком боялась внезапных перемен в новом для себя пространстве. Безумно скучала по папе и даже по маме. Боялась оказаться не той, кем они меня считают, и в итоге подвергнуться ссылке в еще более неизвестный и пугающий мир, устройство которого не поддавалось воображению. Это еще больше устрашало. Значит, я была бы опасна для них, если не сослать в Богом забытое место. Конечно, я почти ничего не видела на Тесании, но могла бы попробовать приспособиться, наблюдая безупречность ее малой части, Эйрука. Говорила ли это я, или так действовали психорегуляторы, было все равно. Изменить что-то кардинально я не могла. Так хоть реальность воспринимала через призму примирения и оптимистичного настроя, конце концов, плохо быть всегда не может. Только безумно хотелось разобраться, что ждет меня в будущем. Жить в неизвестности и еще большая мука. Работа, друзья, мужчина, семья. Как вообще все это будет? Я закрыла глаза, и передо мной вдруг всплыл образ последнего мужчины на земле, имя которого я даже мысленно не хотела произносить. Будущее. Он говорил со мной о будущем. Оно было таким же обманчивым, как и его слова.